Россия Дальняя, 22 июля, ночь. Он плыл сквозь темноту и тишину, борясь со стаями пираний, рвущих тело и голову острыми зубами, и судорожно пытался всплыть, надеясь, что без накончится, и он вынырнет на поверхность непонятного водоема боли и страха. Еще не осознавая реального положения, он на всякий случай переключил метаболизм с нормального кислородного на бескислородный. Но легче не стало. Как долго длилось это состояние, определить не удалось. Но в какой-то момент его подтолкнули вверх облачка крохотных креветок, и легкие наполнились воздухом. Иннокентий вздохнул, закашлялся, судорожно ощупывая пространство вокруг, и открыл глаза. Ничего не увидел. Запаниковал ненадолго, напряг зрение. Глаза укололи иголочки звезд. Спину ухладила плотная щербатая поверхность, лицо обвивал холодный стылый воздух, насыщенный запахами бетона, плесени, гнеющей древесной коры и ржавого железа. Воля собрала чувство воедино, и он сосредоточился на анализе нервной системы, подключив все свои биорезервы. Он лежал на бетонной площадке в окружении редких засохших кустиков полыни. Небо над ним, чернеющее к горизонту, мигало мириадами звездных игл, и можно было прикинуть время, где-то 2 часа ночи. Датчики наноформов определили вредоносность среды. Ничего угрожающего жизни, радиация почти в норме, воздух достаточно чист. Однако позвоночный биокластер впрыснул ему порцию адаптогена на всякий случай. Стало легче, а главное, высветились нарушения в психосоматике. Ноги и руки затекли, и нервных ганглиях. В него стреляли, и не из обычного огнестрельного оружия в голову и в шею попали две умные пули, несущие мощные нейротропики. Вот почему он так долго приходил в себя, пока Нана из кулаб нейтрализовал последствия парализующих уколов. И тотчас же заговорила память Стефания! Он даже привстал, шаря глазами по сторонам, но покрылся потом и снова лег, успокаивая сердце. Нет ни ее, ни талия. Что это может означать? Только одно. При ударе индивидорами сторож организма от неожиданности завопил, а психика самостоятельно привела в действие механизм QR-трекинга. В результате беглеца зашвырнула куда-то в глубины веретовского саксаула, и теперь он находится в одном из реалов в самом глубоком подвале мультиверсума. Но где именно? Падение было счетным или спонтанным. Он просто сорвался с обрыва, не ведая, где его вынесет в реальность. Иннокентий снова приподнял голову, но уже несуетливо, медленно оглядел картину запустения. Ни зима, ни лето, поле, жухлая трава, редкие кустики, ни одного дерева ни одного строения до горизонта. Куда, черт побери, его забросил взбесившийся QR-алгоритм? Собравшись силами, он сел, отдышался, начал сеанс обновления нейросети организма, прокачивая правильные файлы, пока не прошла боль в голове. Пощупал висок, который пропахал индивидор. Царапина осталась, хотя и неглубокая. Подлечил ее, убрав шрамик. Потом вытащил вторую пулю, формой, напоминавшую клюв дятла, застрявшую под челюстью. Нанобокс мгновенное безучастие сознания установил блокаду в месте поражения, перекрыл сосуды и остановил кровь. Но это не помешало на нитам пуле проникнуть в мозг и отключить сознание. Иннокентий встал, начиная ощущать плотность костюма. Родной скорпион цел уже хорошо, аппаратура работает. Сделал несколько шагов по хрустящему осколками камней бетону. По-видимому, его вынесло на поле со старым бетонным покрытием в котором кое-где виднелись ржавые крышки и канализационных люков, но что здесь находилось раньше, стоянка машин, аэродром или производственные сооружения, определить было невозможно. Тогда он сосредоточился на изучении мысленных шлаков, оставшихся в памяти помимо воли в момент экстремального воздействия. Шаг за шагом размотал узел психосвязи и примерно определил глубину погружения. 300 реалов, может быть, чуть больше. Но что означает абсолютное пустое поле без каких-либо следов инфраструктуры и военных действий? Неужто в этом реале не случилось СВО? Не может быть. Уже давно понятно, что qr могут переходить из реала в реал только по той ветви мультиверсума, в которой идет специальная операция. «Так где он очутился, туды вашу в качель?» – как сказал бы шалват Пирадзе с веселой кличкой «Штопор». Иннокентий включил рацию, потом сменил диапазон на мобильные частоты, вызывая по очереди Итона и Тараса, но не преуспел. Никто из братьев не отозвался. Эфир был тихо печален, посвистывая редкими радиоразрядами. Ладно, к черту. Нет времени выяснять, куда его занесло, делом надо заниматься. В первую очередь выяснить судьбу Стефании Италии, Италия, во вторую связаться с кресовцом в Крыму – Узнать, как продвигаются разработки программы для индивидеров и завершить операцию нокаутированием батальора Только после этого можно будет расслабиться. Но как узнать судьбу спутников? Не случится ли такой же трюк с нападением умных пуль? Ведь, судя по ночной атаке, баталёр накрыл тучей дронов весь Донбасс. Или не весь, а только города. Но атака была проведена не в самом Донецке, а за его пределами. Крупная база. Их тоже накрыли слоем индивидуров. В таком случае, чтобы избежать неожиданного нападения, надо выйти в безлюдном месте. Где там в тылу безлюдное место? Кругом поля, равнина. Нигде не спрячешься. Или есть где? Память напомнила о шахтах. Вспомни, математик, где там в родном реале стоят угольные шахты с терриконами. Важно, чтобы они не работали вблизи Донецка. Найдутся такие? Он развернул в уме перед глазами карту Донбасса, нашел кляксы производственных комплексов и выбрал Авдеевку в 10 километрах от Донецка. Этот пригород столицы ДНР был взят российскими войсками еще в феврале 2024-го и в настоящий момент представлял собой жуткий скелет города, состоящий из костей почти полностью разрушенных зданий. Восстановить его было невозможно, как другие города Донбасса, и правительство республики приняло решение очистить Авдеевку от обломков и создать на месте города мемориальный комплекс. В километре от него располагалась и шахта, которую тоже решили не реанимировать. Она была затоплена покидающими город нацистами, а по документам следователей было известно, что в шахту украинцы сбрасывали своих бойцов и российских пленных. Иннокентий сориентировался, зашагал на северо-запад. Из-за квантово-механической запутанности реалов QR-алгоритм переносил человека точно в ту же географическую точку на поверхности Земли, поэтому можно было в чужом реалии сориентироваться таким образом, чтобы в другом выйти точно по тем же координатам. Промахнуться было невозможно. Вернувшаяся мысль о возможной засаде на несколько минут остановила первый прыжок. Инокентий прошагал в выбранном направлении около километра, обнаружил груду взломанных бетонных плит. Впечатление было такое, будто в этом месте произошел подземный взрыв. И присел, размышляя. Так как Талия вместе с ним в этом мире не оказалась, следовало полагать, что он либо остался в 88-м, либо высадился раньше, сорвавшись с QR-трека. Такое было возможно при неплотном контакте путешественников, когда пальцы обоих соприкоснулись, но между ними оставалось не меньше метра дистанции. Что касается Стефании, то она точно должна была остаться между военными машинами, потому что ее и математика разделяла не меньше 5-6 метров. Так что же делать, господин Лобов? Какую стратегию выбрать? Куда податься в первую очередь? Ведь прав один из героев фильма «Свадьба в Малиновке» Белые приходят — грабят, красные приходят — грабят. Хоть смейся, хоть плачь. Что-то сверкнуло в небе, будто вспыхнула и погасла звездочка спутника. Так, все-таки жизнь тут имеется. Но почему не видать ни одного следа ракетных и снарядных воронок? Ведь в тех реалах, где удалось побывать, невозможно было без содрогания смотреть на следы бомбардировок и разрушений. Практически вся Украина была покрыта кратерами. Где все это здесь? Может быть, местность заражена радиацией или смертоносной химией, но датчики молчат? Черт, как интересно, как узнать, что здесь произошло? Сквозь туман нерешительности пробилось имя – Стефания. Иннокентий отбросил сомнения и выбрал путь. Первый QR-бросок он сделал ради проверки действия алгоритма, выйдя из мрака QR-скольжения на 10 ступенек выше. Мрак слегка рассеялся, и он ощутил себя стоящим между громадами каких-то сооружений. Ночь царила и тут, пахло горелым железом, пластмассами, соляркой, керосином и еще чем-то едким, как перец, и со всех сторон доносились странные звуки. Скрежет, скрип, посвистывание, сопение, будто на прогулку выбралась стая крыс, грызущих все подряд. Подключилось волновое зрение, ночь расцвела всеми оттенками красного цвета от тускло-оранжевого до темно-багрового. Громады вокруг превратились в разбитые и изгоревшие самолеты, а сам путешественник стоял на летном поле, с испещренном шрамами взрывных воронок. Ладно, здесь хоть все понятно, а фронта не слышно из-за удаленности полосы боевого столкновения. Интересно, куда он отодвинулся, на запад или на восток? И на Кинти подумал, качнул головой. Не верилось, что украинские войска прорвали оборону российских сил и дошли до Азова. Сердце подсказывало другое. Новая QR-бездна подхватила математика, швырнув еще выше или ниже, если подумать, поскольку ориентиров QR-трекинг не дает, а счет реалов – изобретение собственного воображения. И он вышел в 111-м реале, где жил Талий. Не промахнулся, судя по радиоактивному свечению почвы и строений какого-то поселения невдалеке. В реале брата украинцы нанесли по тылам российской армии удар грязной атомной бомбой, и площадь заражения почвой здесь достигала многих тысяч квадратных километров. Иннокентий снова включил радиостанцию, вернее обе, персональный брайен-комплекс, чип связи в голове и рацию в шлеме Скорпиона, подождал несколько минут и выключил. 111-й братишка не ответил. Вероятнее всего, он таки остался в 88-м реале вместе со Стешей. Но проверить это можно было, только высадившись в том дубле Эверитовского саксаула. Вспомнив, что несколько соседних ответвлений реальности не так опасны, как знакомые 23-й и 41 он шагнул в темноту к ЮАР-колодца и вышел в сотом, где побывал однажды. Здесь тоже царила ночь, но вокруг вставали тихие массивы леса, снаряды не взрывались и пушки не грохотали. В сотом реале безоговорочно победила Россия. Впрочем, для Инокентия в данном случае это было неважно. Главное, можно было спокойно решить задуманное, не страшась угроз. Сориентировавшись по звездам, он двинулся в путь, выбрался на край поля и, обходя воронки и остовы сгоревших бронемашин, Отмахал от места выхода по крайней мере 3 километра, пока не дошел до какой-то речушки. Проанализировал в уме диспозицию. Шахты в этом реале не было, но он точно находился в том месте, где в 88-м реале стояла угольная шахта. Можно было не сомневаться. Отдохнул, попил водички, собрался, насколько позволяли нервы, досчитал до пяти и шагнул в темноту. Выход не принес неожиданностей, вроде атаки индивидеров или дронов. Ночь продолжалась, но среда, в которой оказался Кьюар-ходец, была другой, и запахи были другие, и окружавшие точку выхода объекты. Конус терикона башня шахты, ее строение и заборы. И не слышно фронтовой полосы. Легкие извергали застрявший в них воздух. Он дома. Но не расслабился, помня о недавнем нападении умных пуль. Определив направление на восток, зашагал и вышел прямо к железнодорожной станции, источавшей знакомые запахи шпал, рельсов, масел, железа и каменного угля. Станция располагалась на границе шахтной территории, темная и тихая. Ни одного огонька в ее строениях не было видно, а в небе не было видно ни одного дрона. Станция же вовсе не была разрушена, как и ждал гость. Судя по отсутствию воронок, по путям никто не стрелял, а на рельсах виднелись два состава пустых вагонов и несколько вагонов отдельно. Один из них стоял совсем рядом, и математик определил в нем мотоплатформу. Откуда-то доносились приглушенные голоса и ритмические звуки, словно в землю забивали трубу. Никаких опасных движений, настроенный на защиту организм, не обнаружил, и Иннокентий снова удивился мирной жизни конкретного участка территории Донбасса. В течение нескольких минут, оценив обстановку, он вызвал талия, но ответа не дождался. На душе стало тревожно, так как впереди в таком случае его ждал трудный поиск парня в других реалах. Подождав еще немного, Иннокентий вызвал в памяти криптономер персон линии Стефании. Какое-то время, показавшееся вечностью, в голове стояла хрупкая тишина. Стефания не отвечала. Затем, когда он уже собрался сдаться, в ушах послышался тонкий всхлип криптозащиты рации, и едва слышимый голос разведчицы выговорил короткую фразу. «Донецк. Мединститут. Засада». Накинти чуть не закричал от радости, вовремя зажав рот ладонью. «Стеша!» Она не ответила. Связь оборвалась. В ушах хлопнула гитарная струна и ничего больше. Но этот звук сказал ему все, что он хотел узнать. Стефания находилась под медикаментозным контролем, а его в каком-то мединституте ждали. Губы раздвинулись в угрожающие улыбки, показав небу зубы. «Ждешь, ублюдок?» Он даже представил баталера в виде человека. «Прекрасно. Жди. Я приду». Жест в виде среднего пальца к небу закончил общение с видеокамерами неведомых спутников.